Глава 38. Харпер, 10 апреля 1932 года. Впервые в жизни Харпер не хочет кого-то убивать, а всё из-за того, как та ярмарочная девчонка поцеловала его с любовью, надеждой и страстью. Разве желать любви это плохо? Однако он знает, что тянет время, пытаясь отложить неизбежное. Он должен охотиться за ней в будущем, а вместо этого Прогуливается по Стейт-стрит, как ни в чем не бывало. И кто бы мог подумать. Он натыкается на знакомую медсестричку, разглядывающую витрины и рукооборку со своим новым мужчиной. Она чуть поправилась, и пальто у нее поновее. А ей идет, — думает он, — и распознает в своих мыслях ревность. Ее ухажер ему тоже знаком. Тот самый доктор из больницы, с львиной и гривой волос и в хорошем кашемировом шарфе. В последний раз Харпер видел его в 1993-м, когда нашел мертвым в помойке. — Привет эта, — говорит Харпер, придвигаясь слишком уж близко, практически наступая на ноги. Так он чует ее парфюм. Цитрусовый, сладкий. Как у шлюхи. Как раз для нее. — Ух! — выдыхает эта, и на лице ее мелькают узнавания и обида, которые быстро сменяют злорадство. — Ты его знаешь? Неуверенно улыбается врач. «Вы мне ногу лечили. Значит, не помните меня, док. Как жалко». «А, да», — тут же отзывается он, будто сразу же его вспоминает. «И как нога, голубчик?» «Прекрасно. Почти не пользуюсь костылем. Хотя иногда он очень мне помогает». Это поближе прижимается к доктору, явно пытаясь досадить Харперу. «А мы тут в театр идем». «И ты даже не потеряла туфлю», — замечает Харпер. «О да, я в них еще потанцую», — фыркает Этта. «Не уверен, что мы успеем на танцы», — говорит доктор, путаясь в их разговоре. «Но если ты хочешь, то почему бы и нет?» Он смотрит на Этту, будто не знает, правильно ли ответил. Харпер знаком с такими мужчинами. Женщины вертят ими как могут. Они думают, что самые главные, а на самом деле сделают все, чтобы произвести впечатление, и даже не представляют, к чему это может привести. «Ну, не буду мешать. Мисс Этто, доктор?» Харпер кивает им и уходит, не дожидаясь, пока мужчина придет в себя. «Была рада увидеться, мистер Кертис!» Через плечо отзывается Этто, перестраховывается или просто подначивает его. В следующем вечером он дожидается, пока добрый доктор закончит работать и следует за ним до дома. Говорит, что хочет позвать на ужин, поблагодарить за лечение. А когда тот вежливо отказывается от приглашения, Харпер достаёт новый нож и силой приводит его к дому. "Мы на секундочку", говорит он, заставляя мужчину пригнуться, проходя под прибитыми досками, закрывая дверь, а потом открывая её в будущее, 60 лет спустя. Судьба доктора предопределена. Он даже не сопротивляется, только слегка. Харпер приводит его к помойным бакам, а потом душит собственным же шарфом. Сложнее всего оказывается затолкнуть его внутрь — Ты не волнуйся, — говорит он лиловому трупу, — скоро я принесу тебе друга.